Часть вторая. Ветер рычал и завывал над дикой местностью, прижипов лицо к спине Ди, Мея думала, откуда в действительности дует этот ветер. Не руки девушки связывали её с охотником, она пыталась держаться за него, но силы быстро оставили её. И теперь тонкая верёвка удерживала её рядом. Говоря о частоте было слишком трудно даже думать. Как это идти вместе с Ди? Мея задавала себе этот вопрос. Они сказали, что моя апатия заразна, она должна затронуть и их. Но получив её от меня, дэмпир или нет, он должен это чувствовать. Как долго я на спине этой лошади? Всё так печально. Всё равно умру ли я? Она была готова признать себя поверженной, но последние остатки прежнего стремления поддерживали её спину. Гадалка всегда работает на общее благо. Ты ещё не завершила свою миссию. Это кодекс чести гадалки. Мать Меи тренировала такое отношение в своей дочери, прежде чем та начала помнить себя. Динни говорил ей ни слова, сколько раз она теряла сознание, сколько раз она приходила в себя. «Что это?» Слова двойника пробивались узким пучком света в её затуманенный разум. «Ха?» — проворчала девушка, заваливаясь на бок, и обняла охотника за пояс. Она даже не понимала, как ей удаётся двигаться. Веки разомкнулись, Изображение, передаваемое моему мозгу зрительными нервами, имело колючую форму, утопающее в лунном свете здание без единой мягкой линии возвышалось над горизонтом. "Видишь его?" спросил Ди. "А, да," ответила Мея, но вопрос охотника застал её врасплох. Неужели он всё это время сохранял молчание, следя за её состоянием? "Ох, боже," произнесла девушка, накопившиеся слёзы тут же хлынули из глаз. Мия нисто востёрла их с лица. "В чём дело?" снова произнёс Ди. "Ни в чём. Что это? Видимо, это фабрика. Это должно быть мома, правильно?" Ди затих. Мия тоже молчала. "Ну, я полунадеюсь на то, что это и есть мома," пробормотал он в стороне фальшивой. "А кого вообще волнует, что ты думаешь?" произнесла Мия с негодованием, отвернувшись от двойника. Я возмущён от того, что он отказался вести её на своей лошади. Хриплый смешок возник из левой руки Ди. Похоже, что я симпатичные мальчики впадают в немилость. Это то, что ты заслужил, когда совершил ошибку, отказав женщине. Заткни его пробкой. Ты знаешь, даже при том, что вы с Ди один и тот же человек, вы сильно отличаетесь. И интересно, почему существует это отличие? Хм, возможно, вы должны спросить кого-то, кто мог бы здесь находиться. Дорога упиралась прямо в тёмное строение. Всё это происходило 3 часа спустя после того, как Троица проскользнула в тёмные внушительные ворота, больше похожие на одно из сторожевых сооружений замка. Ощущение опустошения и заброшенности исходили от прутив образующих изгородь и от внутреннего двора, не от зданий и башен. Если это мума, то колебательный реактор должен быть здесь, сказал Ди, озираясь по сторонам. «Придержи коней. Сначала мы должны найти медицинский центр. Ты знаешь, что малышке нужна помощь?» «Забирай её», — отрезал Ди. «Ладно, я сделаю это», — произнёс с усмешкой фальшивый. «Нет», — заголосила Мия. Как только они ступили на территорию фабрики, её апатия растворилась без следа. «Я хочу, чтобы вы оба искали реактор, вместо того, чтобы волноваться обо мне». «Всё в порядке», — ответил двойник. Реактор не особо меня интересует. Я надеялся приехав сюда узнать, почему я был рождён. Я думаю, всё же мы могли бы получше изучить это место. А ты не думаешь, что кому-то пора уже успокоиться? Огрызнулся левый. Из того, что я видел, следует то, что это место не моё. Что? воскликнул двойник, и не только он, но и мия и ди все разом остановились на левую руку охотника. Ты кажешься слишком самодостаточным для долбаной левой руки. Предъяви мне свои доказательства, что это не мома, сказал фальшивый. Мои доказательства это дорога мёртвых. Смотри на неё. Как ты видишь, она проложена прямо через парадные ворота и заканчивается на тут, аккурат перед зданием. Она просто проложена тут и всё. Другими словами, это просто некое производственное предприятие, построенное посреди шоссе. И скорее всего, шоссе имеет продолжение и выходит через задние ворота. Чем дольше мы остаёмся в этом бессмысленном месте, «Тем больше времени мы теряем впустую. Как только девчонка получит помощь, лучшая идея будет состоять в том, чтобы двинуться дальше. И как можно скорее». «Это одно лишь предположение». Закатил в глаза двойник. «Но ты же видишь, что это не просто некая фабрика. По расположению и размеру это крупный город. Это нечто более выдающееся, чем то подземное сооружение. Если это не Момо, то что, чёрт возьми, это такое?» «Я не знаю». «На судя по пустошенному виду, оно давно никем не используется, а?» Двойник, сидя в седле, тёрся вокруг остальных. Выставив руку вперёд, он чётко поймал плечом выпадающую из-за спины охотника девушку. «Я попробую найти медицинский центр. Можешь поиграть в туриста на развалинах». «Он собирается стать хорошим?» «Он казался весьма горячим парнем», — произнесла левая рука Ади, как только двойник СМИ с возмущением удалился прочь. «Он — это я. Как ты думаешь?» то, что этот молодой человек задал кому-либо вопрос, было практически чудом. По крайней мере, с большей вероятностью он будет действовать в интересах девчонки, даже если это навредит ему. Ева собственная смерть мало что для него значит, как и для тебя. Но если она станет препятствием для его цели, это будет совсем другая история. Он был готов оставить Мию посреди дороги. Ты помнишь, то, что ж ты сказал? Ты и он по сути одно и то же существо. Ди слабо кивнул. Я начал терять веру в это утверждение. «Он и ты, чёрт, я и не знаю». Ди уже шёл к зданию, возвысившемуся более остальных позади въезда в комплекс, будто его совершенно не заботило его собственное происхождение, которое было, имело место быть, вероятно, правильным, нужным. Чёрствый взгляд изящного молодого человека не был сосредоточен ни на прошлом, ни на будущем. В засланных пылью куларах первого этажа находилась мультимедийная карта сооружения, вполне пригодного для эксплуатации. Очевидная энергия скрытая где-то поддерживала это светящееся пятнышко посреди пустоты отхода в жизнедеятельности. Вся махина являлась 3000-этажей подземля в ключевом научно-исследовательском центре в области не имевшей названия. Это должно было быть ядро этого комплекса, и единое правило к нему. Двойник сразу же нашёл медицинское отделение. Он рассудил, что любое сооружение, каким бы огромным оно ни было, должно поддерживаться людьми, работающими в нём. У aristokratii не было фундаментальной потребности в медицине, и на основании их бессердечной жестокости в отношении к человеческому роду можно было бы ожидать, что они совершенно не обеспечат в виду никакой медицинской поддержки. Но здесь в свою роль сыграл некий фактор гордость аристократов. Без исключения все врачебные учреждения, обеспечивавшие их человеческих служащих, были оснащены оборудованием и медикаментами с учётом самых продвинутых технологий. Обнаружив мультимедийную карту в другом здании, Давайник поднялся с миной на 500 этажей вверх. Это место было снабжено лучше, чем любая из больниц столицы. Но при этом можно было предположить, что оборудование здесь рассчитано на приблизительно сотню пациентов. Это, вероятно, и было количество работавших здесь людей. Тут и мёртвого можно в чувство привести. Пропромотал фальшивый, косо хмыльнувшись. Супернаучный медицинский механизм был действительно впечатляющим. Проблема была только в том, что возможности им управлять не было никакой. Если работал лифт, то это место худо-бедно обеспечивалось энергией, и, возможно, система реле работала со сбоями, но даже двойник не мог найти и устранить проблему. Он думал о том, как помочь девушке, но все наркотические средства были строго распределены компьютером, который не работал. Одна из ловушек полностью автоматизированной системы. Какая шутка, произнёс он. Я пойду и поищу что-то в рабочем состоянии по этому же здесь. Хорошо. Двойник Дипа пытался проникнуть в фармацевтическое хранилище, так как компьютер, обеспечивающий доступ туда, был неисправен, ему пришлось применить грубую физическую силу. Так или иначе, но наркотики и лекарства, борющиеся с радиационным поражением, он нашёл. Нужно было вернуться. Прошло три часа. «Что всё это значит?» — спросил он. Мии нигде не было. «Это так на него похоже — прятаться где-то и наслаждаться тем, как он меня дурачит. А если подумать моё присутствие...» «Здесь его нет!» — коррикнул он, озираясь вокруг. Двойник подумал о том, что, возможно, сам Ди добрался до девушки. Вырвавшаяся из ниоткуда полоса синего цвета обернулась вокруг лезвия меча. Только для того, чтобы быть им же рассечённой, волосы рассыпались по полу. «Соки Ансен! Это ты, Юма!» Человек, который стоял перед ним, казалось, совсем не реагировал на то, что сказал фальшивый Ди. «Ну и черты и волосы. Это должен был быть определённый Юма. Нет». При дальнейшем изучении объекта фальшивый поправил себя. Этот человек был слишком низок и казался слишком тяжёлым, чтобы быть юмой. Его движения также оказались медленней. «Ты кто, чёрт по дере такой?» Двойник Диснову задал вопрос. «Да, теперь он видел совершенно иного человека». Он резко наклонился, когда новая смертоносная прядь волос устремилась к нему. Фальшивый обошёл человека сбоку и ударил того рукоять у меча в затылок. Упавший, конечно, имел облик ассасина... Однако в этом облике были и тонкие отличия. Приводя его в чувство, двойник изучал уставившиеся на него удивлённые глаза. «Куда ты делал девчонку?» – спросил он. «Хочешь знать?» – издевался поддельный Юма, или скорее Юма номер два, он точно должен был оказаться злоумышленником. Надавив кончиком лезвия на горло человека, дабы стереть усмёшку с его лица, фальшивый задал новый вопрос. «Ты своего рода отклоня не от Юмы?» Его номер 2 с негодованием отвернулся. Оскорбление и гнев бросили тень на его лицо. Если ты, брадиша, в этом здании ты мог здесь родиться? Внезапно Фальшивый Ади забыл о том, что именно он был тем, кто мог угрожать. Внутри него всё похолодело, а определённая мысль вызвала его безграничное удивление. "Эй!" выпалил он, и схватил второго за подбородок, встряхнув его. "Только не говори мне, что вся эта махина была создана для того, чтобы сделать вас парней. Точно?" Он услышал это. Голос донёсся из-за его спины, или скорее со всех сторон, голос Юмы. "Он просто приманка для того, чтобы мы тебя окружили. Независимо от того, как и насколько быстро ты двигаешься, ты не сможешь отбить наши атаки". "Вот я проклят", произнёс Фальшивый Ди, отводя лезвие своего клинка от горла Юмы номер 2. Еле заметная ухмылка возникла на лице второго, когда разъярённый он внезапно скривил свои губы. Кончил он тем, что проглотил слюну, которую собирался плюнуть в противника. Молодой человек взмахнуло лезвием и рассёк его от макушки до грудины. С убийственным намерением и кровавым ветром, бушующим внутри двойник Ди, исказился в пугающей усмешке и произнёс, «Не надо меня недооценивать, мусор!»